«Арели, срочное дело». «Что случилось?» Тома, стоявший недалеко от входа в клинику Святого Доминика с мобильником в руке, кратко изложил своей коллеге ситуацию. И здесь опять замешана Шерли. То ли она входила в общество астрософии, то ли ее адепты проводили на ней медицинские опыты, черт ее знает, но вся нынешняя заваруха связана с ней. Ты выяснила что-нибудь о ее матери? «Нет. Вчера вечером я снова заходила в книжный магазин». Но мадам Клермон там не оказалась. Сейчас мы пытаемся ее вычислить. «Хорошо. Кроме того, я хочу, чтобы ты расспросила одного доктора». Он взглянул на данные в верхнем углу факса. «По фамилии Масиак, улица Курсель». Судя по всему, он наблюдал за мальчиком, сыном Шарли. «Тома, ну это совсем не наше дело. Мы ищем ТВННа. Этим должны заниматься другие службы». Тома вздохнул. «Почему это для тебя так важно?» Хороший вопрос, ага. И самое подходящее время его задавать. Кроме того, Тома и впрямь не знал, что на него ответить. Точнее, не совсем так. У него не шли из памяти слова комиссара Гриди: Свяжитесь со мной, возможно, я смогу найти что-то для вас. Но не этим одним объяснялась его нынешняя лихорадка. Просто он вошел в азарт. Ему не терпелось отыскать эту женщину, которая являлась ключом к разгадке всех тайн. И еще, пожалуй, его не оставила равнодушным вся эта история. Похищенный ребенок, Шарли, которая в первую очередь все же была жертвой, а не убийцей, доходило уже до того, что он начал всерьез сомневаться в ее причастности к исчезновению ТВННа. «Если все будет хорошо, я вернусь сегодня вечером», сказал он. «И... я думал о тебе, правда? Мы будем вместе сегодня вечером». И все остальные вечера. Молчание. Он догадался, что Арели улыбается. И спросил себя, удачный ли момент выбрал для этих слов. «Я согласна», — наконец произнесла она. «Ты чем сейчас занимаешься?» В трубке послушался вздох. «Ты не поверишь. Особенно после того, как я недавно посоветовала тебе бросить это дело. Но я выслеживаю хозяйку книжного магазина вместе с Канье, И мы... Их разговор прервал звонок с другого мобильника Тома. «Черт, номер не определен, С досадой пробормотал он и торопливо произнес, обращаясь к Рели. «Извини, у меня срочный вызов. Я тебе перезвоню». «Здорово, родственничек». Голл Жамеля руки резко вернул его с небес на землю. «Я спалился». Объявил тот без дальнейших предисловий. «Что? Ты о чем? Тебе бабки нужны?» Она меня вычислила, теперь я по уши в и из-за тебя, между прочим, так что ты должен меня оттуда вытащить. Ты не забыл, что я, можно сказать, принёс тебе её голову на блюдечке?» Тама молчал. Он понимал, что и в самом деле виноват перед кузеном, что подставил его из-за собственного нетерпения и неумеренных амбиций. Отец наверняка сказал бы ему, что эти два недостатка неизбежно приводят к падению любого, кто благодаря им поднялся на сколь угодно большую высоту. «Короче, я даже не знаю, как она все просекла», – продолжал Жемель. «Но теперь она мне больше не доверяет. Вот свалила куда-то. Не знаю куда, зачем. Одну могу сказать, с того вечера, когда мы заезжали к ТВНН, она сама не своя. Выслеживает его жену, как собака». «Что?» – перебил Тома. «Что ты сказал?» «Мать твою, да ты слушаешь или нет? Тебе что, все сначала повторить? Ты вообще должен отвечать, а не спрашивать». «Вдова ищет жену нена. Догадавшись по интонации кузена, что дело важное, Жамель в общих чертах рассказала о последних событиях, умолчав о собственном участии в убийстве приятеля Брижит. «А вчера она поставила всех на уши, чтобы ей нашли торчков, которые лечились в какой-то бургундской клинике. Причем эту клинику закрыли уже черт знает сколько лет назад». Там отстряхнул головой. У него было чувство, что по ней то только что ударили обухом. «Клиника в Бургундии». «В общем, я что хочу сказать. Я теперь не при делах. У меня есть пара-тройка хороших знакомых, они и дали мне об этом знать. Ты хоть понимаешь, что это значит?» Жамель продолжал говорить о том, что собирался залечь на дно и рассчитывает на Тома, что тот убьет эту полоумную кубинскую шлюху. Но после слова «Бургундия» Тома уже с трудом вникал в смысл его слов. Закончив разговор, он быстро вернулся в кабинет доктора Лабруса, почти бегом преодолевая лестницы и коридоры. «Скажите, пожалуйста...» Обратился он к доктору, едва лишь оказался перед ним. «Здесь поблизости есть наркологическая клиника? То есть, кажется, сейчас она закрыта, но...» Лабрус пристально взглянул на него, и Тома понял, что попал в точку. «Да...» Нехотя ответил доктор, заметно помрачнев. «Я понимаю, о какой клинике вы говорите...»